Золото Золото, золото, золото, золото, золото, золото, золото Все, что касалось финансов, золота, алмазов, платины, валютных поступлений и тайных государственных махинаций Было всегда под жестким контролем ЦК КПСС и КГБ Любое тело движения ЦК в этих вопросах всегда держали под ещё большим контролем генеральный секретарь ЦК и их управляющие делами, как особо доверенные лица. Так было у Брежнева с Павловым, так было и у Горбачёва с Кручиной. Поэтому, когда некоторые шутники говорят, что Горбачёв не знал о тех финансовых преступлениях, которые творила ЦК, то это похоже на детский лепец, который вызывал хохот у цикловской партноменклатуры. Более того, есть работники ЦК, которые готовы будут свидетельствовать против Горбачева, если возбудят против него уголовное дело. Производство золота в стране осуществлялось по четырем основным направлениям. Разработка коренных подземных месторождений, переработка золотоносных песков за счет переработки полиметаллических и иных руд, в основном медных, где золото является сопутствующим материалом, а также золото извлекали при переработке золота, содержащих материалов из деталей и блоков авиационной, космической, электронной и прочей техники и аппаратуры. Основная, львиная доля добычи золота в стране шла по линии Министерства цветной металлургии, который руководил с 1939 года Ломако. Но попутно золото добывалось и по линии Министерства среднего машиностроения, которым руководил Ефим Славский. Его министерство занималось добычей урановых руд и атомным машиностроением. Характерно, что при добыче урана часто натыкались и на месторождение золота, которое это министерство не передавало цветной металлургии, а разрабатывало само. Надо отметить, что и Ломака, и Славский были сильными руководителями и личностями с большой буквы, с огромным государственным опытом. Например, Ломако уже в 16 лет был командиром отряда по борьбе с бандитизмом на Дону, а в 34 уже стал сталинским наркомом. Так вот, хищение золота осуществлялось по нескольким направлениям, главные из которых не отличались от хищения, скажем, нефтепродуктов. Первое И, пожалуй, самое объёмное направление хищения золота это добыча на неучтённых местах рождений. Цветной металлургии это было возможно только в единичных вариантах, причём знать об этом мог только министр и руководитель Главка, Глаф алмаз золота. А вот попутная добыча золота в Минсредмаше в госотчетности и плановых заданиях не могла соответствовать реальным цифрам. И к стат отчетности не относилась. К слову сказать, данные о производстве золота в СССР, закрытые тогда у нас, но публиковавшиеся на Западе, были близки только к отчетным данным Минцветмета. Второе направление хищений золота Имело место при его добыче, когда местные власти в отчетности показывали меньше золота, чем его добывали на самом деле. Но для этого должен был быть сговор между надзором, то есть местными структурами КГБ, партийными органами, и, естественно, руководством предприятия. Третье направление – это хищение золота из государственного хранилища по легальным, но тайным указаниям руководителей КПСС и государства, когда производилось его изъятие и продажа на мировом рынке по заниженным ценам, а разница в ценах, а иногда и полная выручка от продаж оставались в сейфах западных банков. Понятно, что ЦК не отчитывалось ни перед Центробанком, ни перед Минфином. Четвертое направление – это хищение при переработке золотосодержащих материалов и деталей. Все остальные варианты, как воровство во время старательской или дрожной добычи, просто хищение с предприятий и т.д., были мелочью и не шли ни в какое сравнение с государственным разбоем. В конце 80-х добыча золота в Узбекистане, Киргизии и Армении была очень незначительной. И вдруг после разрушения СССР мы вдруг узнаем, что Узбекистан является крупнейшим производителем золота. Да и Киргизия вдруг стала крупной золотодобывающей страной. Когда в 90-м и 91-м годах пошли мировые скандалы, связано с исчезнением Горбачёвской партноменклатуры золотого запаса и его тайной продажей на западе. Многие журналисты начали копать эту тему, да и специалисты стали более откровенными. Это помогло раскрыть многие тайны. Газета Известие осень 1991 -го года писала: "Мало кто знает сегодня, Что значительная часть добываемого сыр золота производится не в Якутии, не на Колыме или Красноярском крае, а в Средней Азии, в частности в Узбекистане. Здесь, недалеко от города Зрафшан, в пустыне добывается по разным оценкам не менее трети всего советского золота. Интересно, что золото на этом месторождении попутный металл А главным объектом добычи является уран. И далее, но самый значительный поток золота поступает в те невооборот от негосударственной частной добычи. Она активно ведётся не только в Сибири на Урале, но и в огромных масштабах в Средней Азии, где существуют десятки тщательно законспирированных приисков. Тяжёлые, грубые изделия из добываемого таким образом золота можно было купить на базарах среднеазиатских городов, таких, например, как Куляб. В 90-м-91-м годах страну захлестнули сотни публикаций в газетах и журналах, вскрывающие наглое расхищение золотого запаса страны партноменклатурой. Газеты пестрили заголовками «Золото на черный день», «Золотой запас в руках мафии», Золото партии капает в арабской Швейцарии. Золото партии дан приказ ему на запад. Тайный золотой запас ГКЧП за границей. Вывоз за рубеж золотой платины. Русское золото в швейцарских банках. Невидимое золото. ИТД и ТП и ПР. Масштабные утечки золота из страны не могли остаться незамеченными. С одной стороны, партноменклатурная бюрократия вывозила золото и просто депонировала его на западных банках Германии, Швейцарии, Люксембурга, Греции, Австрии и других странах. С другой стороны, она выбрасывала сотни тонн золота на продажу, получая за него твёрдую валюту, доллары США, и размещала их в западных банках. Выбросы золота на продажу, естественно, легче проследить. Так как после массовых объёмных продаж золото СССР в бирже лихорадило, и цена на золото резко падала. Кроме этого, верхушка ЦК КПСС по оценкам западных экспертов поставляла золото раз различным коммунистическим режимам, около 200 т золота. Кроме обычных, хотя и тайных продаж золота, осуществлялись и продажи по резко заниженным ценам. К тому шла гигантская разница в ценах, вполне понятно. Неизвестно только, сколько было таких афёрных сделок. Одну из них сумели отследить с помощью западных источников. В 1990 году СССР выбросил на рынок сразу 234 тонны золота, где оно было продано по баснословно низкой цене, почти в два раза заниженной. 1,5 миллиарда долларов осел в тайных партноменклатурных закромах. Такие штучки со стороны Сэр обручивали цены на мировом рынке. В тот период цена золота за одну унцию, это 31 г, упала с 412 до 350 долларов. Уже в последний месяц перед ГГЧП тайно было вывезено золота на 4 миллиарда долларов а ориентировочно 315 т. Уже на пятый день после создания ГКЧП министр юстиции РФ того периода Фёдоров открыто обвинил горбачёвскую власть в расхищении золотовалютных резервов СССР и заявил: "С точки зрения интересов народа, совершенные сделки преступного характера. Поражает цинизм, с каким власть игнорирует законы". Но и он очень скоро забудет о народе и сам станет участником команды Ельцина, начавшей уже грабеж предприятий, недвижимости страны и ее сырьевых богатств. Более того, даже после затворения руководителей ГКЧП в тюрьму, когда Горбачев остался без главных действующих лиц силового характера и возглавлявших СССР, тайны продажи золота номенклатура не прекратила. Только за полтора месяца неизвестно кем и для кого. Не обращай внимания на гремевший по стране скандал о хищении золота. Было вывезено из СССР более 5 тонн золотой и платины. ЦК КПСС для своей операции по разорению страны задействовал все свои инструменты, все на московские связи за границей, совместно с друзьями из коммунпартий других стран предприятия и фирмы Резидентур разведок КГБ, ЦСР, Министерства обороны и так далее. Золото, алмазы и валюта вывозились на самолётах из Москвы через столицы других союзных республик. Задействовались даже подводные лодки. После нас, хоть потоп, девиз короля Франции Людовика и всех подонков земли стал кредо их подлой жизни.